Часть пятая. Однако до наступления темноты случилось ещё одно странное происшествие. Мы втроём разговаривали и готовились к предстоящему вечеру, когда рельсовый цеппелин внезапно остановился. Поезд. Пока мы задумчиво озирались, из динамиков раздалось объявление. Говорит Радан, ваш проводник. Поезд будет стоять здесь следующие 2 часа, после чего вновь отправится по пути следования. Все гости могут остаться в комнатах. Я лелею пока никто тебя по своим желаниям. Похоже, это запланированная остановка, сказал учитель. Возможно, всё это было частью расписания акцеона. Может, тогда выйдем наружу? А, хорошо. Пожилой я с вами. После этих слов учителя мы покинули комнату и сошли с поезда. Это место нельзя было назвать станцией. Мы находились так глубоко в лесу, что присутствие здесь рельс можно было назвать странным. И лишь пространство вблизи поезда не было занято плотными рядами деревьев. Красная торжечанная рельса покрывала поросль, отчего казалось, что они полностью слились с окружающим лесом. Моё лицо обдувал ветерок. Несмотря на то, что нас окружал лес, холодный ветер всё равно достигал нас, принося с собой освежающее чувство. Ах, здорово, свежий воздух. В лесу стоял человек, который сошёл с поезда незадолго до нас, широко разводя руки и вдыхая атмосферу дикой природы. Жан-Марио, я с нею шубаюсь. Да, для меня честь, что лорд часовой башни запомнил моё имя. Покрутив в руке свою белую шляпу, он поклонился. Возможно, из-за того, что он привык выступать по телевидению, все его движения оказались неестественно преувеличенными, несмотря на то, что выражение на его самодовольном лице было гораздо ярче и радостнее, чем когда-либо было у моего учителя, для меня это было чем-то отличным и незнакомым. Чёрт, я впервые на рельсах вамцепелине. Но обслуживание у них просто класс, не так ли? Мне как раз наскучило любоваться одним лишь туманом за окном. Возможно, сойти ненадолго с поезда очень даже неплохо. Правда, я предпочел бы более живописное место. И его громкий голос казался наполовину серьёзным, и наполовину таким, словно он пытался на что-то намекнуть. Мне было более чем комфортно в таких нетронутых человеком местах, но я могла понять, когда кто-то испытывал противоположные чувства. Но да ладно, сэндвичи хороши, что и следовало ожидать. Сев на один из стульев, Жан Марио откусил от своего фруктового сэндвича. Несколько других магов также сошли с поезда, поблизости были установлены столы с сэндвичами и другой лёгкой едой. «Похоже, леса с факультета политики не заинтересована в этом пикнике». А доча Немосфея лишь высунула голову наружу, «Прежде чем снова исчезнуть в поезде!» Продолжил говорить Жан Марио, словно пытаясь подогреть интерес моего учителя. Возможно, будучи искушённым телевизионным исполнителем, Он имел превосходный чудить атмосферу. С поезда также сошёл ещё один человек. Старик из этой церкви Караба Фрамптон пил чай, выделяясь среди прочих. Если бы не недавний инцидент, я бы подумала, что в своей манере игнорировать всех и все и двигаться в своём темпе, он был очень похож на мага. Внезапно я повернулась. Учитель учтильно направился к деревьям по другую сторону столов. Когда он раздвинул руками плотные заросли ветвей, Воздух наполнил густой запах леса. На небольшом открытом месте среди деревьев росли грибы, расположившиеся аккуратным кругом. "Круг фей?" а, как и всегда, воскликнул внезапно возникший эвет, похоже, он тоже решил не надолго покинуть поезд. Одноклассница с розовыми волосами и повязкой на глазу привлекла внимание к у леса. "Это знаешь о них, эвет? Рельсы для этого поезда, по всей видимости, проложены поверх духовных жил." Вероятно, это как-то связано с поддержанием их запаса магической энергии. Поэтому, когда поезд останавливается, это обычно происходит рядом с подобными местами силы. Ха-ха-ха, сказочный тур звучит довольно классно, не так ли? Может, сделаем это в наш медовый месяц, профессор? А вот как. Если проследить духовные жилы Англии, то наткнёшься на путь, связанный с феями. Думаю, это вполне естественно. Так что это скорее пополнение запасов, нежели любование достопримечательностями. Слишком уж легко высказал учитель своё мнение, полностью проигнорировав последние слова и вет. Затем он бросил взгляд на остановившийся поезд. «Полагаю, это очевидно, но этот поезд в конце концов подчиняется собственным правилам». По какой-то причине слова у учителя отозвались во мне тонущим чувством. Несмотря на то, что замок Адра и башня из Эльмы были такими же, рельсовый цепелин создал мёртвый апостол, и поэтому он находился в совершенно другом классе. Но даже так у него всё равно был свой набор правил. Может быть, у всего в этом мире имелись правила, которым необходимо было следовать. Люди подчинялись правилам людей, маги подчинялись правилам магов. Мёртвые подчинялись правилам мёртвых. Я замотала головы, пытаясь избавиться от этих мыслей, как вдруг мой взгляд что-то уловил. «Грей, всё нормально. Мне просто показалось, что я что-то увидела». Прищурившись, сказала я. «За деревьями». В тумане стояла фигура женщины в белом, которую я не видела на поезде. Её окружало облако ярких цветочных лепестков, словно украшение из другого мира. Лепестки роз. Вокруг женщины гордо цвели дюжины ярко-красных роз, и не только вокруг неё, они также были вплетены в её волосы подобно короне, из-за чего она была похожа на воплощение самих цветов. Женщина подняла лицо. Её пронизывающие алые глаза встретились с моими. А? И в следующий миг она исчезла. А, ученица? Что-то не так? И вот учитель Химури стоял рядом со мной. Я тоже же растерялась, поскольку не заметить эту женщину было практически невозможно. Что? Там только что была женщина в белом с красными розами. Наверное, это была представительница владельца рельсового ципелина. Вдруг раздался спасительный голос, в то время как я беспомощно указывала туда, где стояла женщина. Это был проводник, который представился нам, когда мы оказались на поезде. Если я правильно помнила, его звали Родан. «Представительница владельца?» Внезапно напрягшись, учитель развернулся. Точно, на приглашении, которое мы получили, стояла такая подпись. Именно представители, или, как выяснилось, представительницу владельца, мой учитель искал с того момента, как сел на поезд. «Да, поскольку владелец рельсового цепелина удалился от дел», «Она взяла управление им в свои руки», — спокойно объяснил проводник. «Даже мы видим её очень редко, но ваша чувствительность, похоже, превосходит таковую у любого обычного мага». «Чувствительность». «В какой-то степени я это поняла. Например, воспринимать слабые остаточные мысли, которые пятнали глубины земли, маг не умел. По этой причине я и покинула свой дом». «Владелец удалился от дел», — сказал учитель, отсекая мой вопрос. «Она взяла управление им в свои руки». Изначально этот аукцион был идеей, предложенной владельцем, но в прошлом возникла некая проблема. С тех пор владелец держится в стороне от поезда, оставив вместо себя представительницу. Проблема — та история стока, про которую я слышала. Эта мысль промелькнула в моей голове, когда на лице учителя начало отчётливо читаться возбуждение. Но не успела я развить её, как спокойную и мягкую атмосферу леса разорвал женский крик». Учитель отреагировал мгновенно. «Грей?» «Поняла!» Решительно отозвалась я, и на полной скорости сорвалась с места. Я оттолкнулась от земли, и за три секунды, проведённые в прыжке, достигла двери, опрокинув по пути столы. Постаравшись замедлить себя в воздухе, я точно же побежала по вагону. Мне сразу стало ясно, где находился источник крика, мои уши с лёгкостью определили, откуда он донёсся. Но даже так распахнув дверь, я замерла. Ничего себе. Эй, да ладно. За моей спиной раздались толны и это же Анмарио. У других магов, которые постепенно прибывали один за другим, тоже перехватывало дыхание. Зарелище было настолько жестоким, что могло с первого взгляда шокировать даже тех, кто обладал бесчувственностью мага. Кап-кап, кап-кап. Повившую в воздухе тишину нарушил звук капающей жидкости. По роскошному ковру рельсаво отцепилина расползалось красное пятно. а в центре этого пятна находились и прокинутое кресло, и человеческое тело. Триша Феллоус. При виде такого количества крови сложно было представить себе, что она была ещё жива, но более того, чего-то не хватало, и её голова отсутствовала. Однако нам всё равно удалось опознать её по пурпурному пальто. Пальто, которое ей так шло, теперь стремительно окрашивалось красным. Триша! А рядом с телом на коленях стояла Ольга Мария, крик принадлежал ей. В конце концов сама Триша в таком состоянии закричать никак не могла. Я покинула поезд, чтобы прояснить голову, глотнуть свежего воздуха. В лесо наполнил комнату её голос. Затем я пошла в вестибюль за чаем, а когда вернулась, Триша, Триша. Никто не мог ответить на её бормотание, а Крофтем временем продолжало копаться в теле.